Акт 1. Рукопись. Глава 1. Меня зовут Барсук. Вот моя история. Узнав ее, вы, возможно, посмотрите на меня другими глазами, но ничего уже нельзя будет изменить. Воскресенье 7 ноября. Здесь я жить не хочу. Анника Гранлунд улыбалась во все лицо, шепча эти слова на ухо Мартину Гранлунду. Мартин вздрогнул. «Почему это?» Он огляделся, чтобы удостовериться, не подслушивают ли их другие, присутствующие на просмотре. Светло-карие глаза Анники сверкали, словно она была на седьмом небе от счастья. «Хватит, ты же знаешь почему». Показная радость была лишь прикрытием, чтобы никто не заподозрил неладное. «Не знаю. Расскажи». За окном гостиной в листьях березы посреди газона шелестел ветер. С нее на длинную траву, кружась, падала желтая листва. «Если дело в кафеле в ванной, мы можем себе позволить его переделать». «Дело не в кафеле», — прощебетала Анника. Приобняв супруга, она осторожно вывела его из гостиной, неотличимой от всех других гостиных, которые они за последние месяцы просмотрели. Она попала не домой, а в агентское объявление. В лучшем случае, в чью-то мечту о том, как должен выглядеть дом. Свежеокрашенные белые стены. Конечно, в цвет яичной скорлупы, а не в белоснежный. Модная мебель, море подушек на диване и повсюду беспроигрышный... На бестолковый декор. Анника могла поклясться, что и на других просмотрах видела эти же картины. Она узнала трещину в стекле на одной из них. «Что же не так на этот раз?» — несколько раздраженно спросил Мартин. «Я про то, что место хорошее. Удобный участок, как мы и хотели, и средства на покупку у нас есть, если цена не окажется уж совсем безумной». Анника кивнула на лестницу, уходящую вниз в подвал. Снизу из комнаты отдыха доносились приглушенные голоса другой пары, обсуждавшей покупку. От звука шепота с лестницы по спине пробежал холодок. Мартин наклонил голову. Да ты шутишь. Анника улыбнулась, сжав губы, и покачала головой. Нет, я не хочу жить в доме с подвалом. Я же говорила. Мартин вздохнул. «Думал, он тебе все равно понравится. Ты ведь не можешь отказываться вообще от всех вариантов с подвалом». «Милый». «Конечно могу. Есть куча домов без подвала. Мы ведь можем их посмотреть?» Мартин пожал плечами. «Хорошо, я понял. С подвалом или без, если ты тут жить не хочешь, то и я не хочу». Анника заглянула в его ясные голубые глаза. Она положила ладонь ему на щеку. Обручальное кольцо поблескивало на фоне рыжеватой бороды. Спасибо, любимый. Пойдем? Он улыбнулся, но Анника заметила его попытку побороть досаду. Конечно. Грунт на дорожке от входной двери калитки хрустел под ногами, пока они шли к машине. Я понимаю, ты считаешь меня занудой? произнесла Аника, пнув упавшую с соседской елки шишку. «Но я мыслю рационально. Знаешь, сколько забот с подвалом?» «Ну да, ты говорила. Влажность, нужно переделывать дренажную систему, плесень. Хотя, знаешь, есть и преимущества». «Правда?» — спросила Анника, косо взглянув на Мартина. «Назови хоть одно». «Комната для хобби». «И для какого?» «Ты все равно делаешь все на компьютере». «Тренажерный зал?» Аника рассмеялась. Мартин с ней за компанию. Он открыл машину. «А домашний спа-салон?» «Это уже интереснее». «Вот видишь». «Пока ты меня не убедил». «Игровая для детей?» Сердце сжалось в груди. Аника отвела взгляд и посмотрела в окно машины. Там находился дом. Прямоугольное здание, построенное в 1974 году из красно-коричневого кирпича, который был окружен газоном, березами и невысокими соснами. За углом виднелись очертания серого строения в стиле функционализма со скрытыми за изгородью из ветвистых кустов бетонными стенами. Мартин наклонился к Сесилии. А когда они подрастут, смогут смотреть фильмы внизу, пока мы общаемся с друзьями в гостиной». Она сглотнула. «Ну да». Одна из пар, тоже пришедших на просмотр, вышла на улицу. Женщина держала руку на набухающем животе. Мужчина указывал на что-то в выданной агентом брошюре. Анника бессознательно скопировала движение женщины и погладила живот под красным пальто. Тело изнывало от нетерпения. Они уже так давно пытаются. «Одно понятно точно», — сказала Анника, снова посмотрев на Мартина. «Мы не можем заводить детей в квартире». «Тут мы и троих могли бы завести». Анника покачала головой и поймала взгляд Мартина. «Двоих. В каком-нибудь другом доме. Без подвала. Поедем уже, а?»